Вызывало желание долго жить и много думать. «Слушай, Едигей!» — заговорил снова Абуталип, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае. «Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай, как ты думаешь, наверное, есть такая птица в природе, которая так и называется Доненбай? Тебе приходилось встречать такую птицу?» «Так это же легенда!» «Понимаю!»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 Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут. Это было в конце 52 -го года. Рукопись-то пропала. Сколько горя пришлось натерпеться после этого, до того ли было. Несколько лет спустя, году в 57 записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверное, в его бумагах осталась в Алма-Ате. И тот, и другой...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 Не так много.